Глава третья. Охота в Пундоловском лесу. — Вы что, товарищи, погребы собрались? — Так точно, — ответил сидящий на столе Эрих Берг. Первая бригада уголовного розыска в полном составе ожидала начальника в кабинете и была наряжена так, чтобы прохожие на проспекте 25 октября не оборачивались. Старые портки, высокие сапоги выленившие макентоши с протертыми плечами. Корзины у всех. Некраши выглядел и сам Колодей, хотя только что вернулся от начальства. Он взял свою корзину, достал из ящика финский нож и сказал «Пошли». Оперсостав вышел из главного штаба через боковую дверь на набережной мойки, залез в служебный автобус, не привлекая лишнего внимания гуляк с площадью Рисского, которые вышли поглазеть на Александрийский столб, и поехал в лес. Шли, однако, не за грибами, хотя и должны были собирать их. Шли на работу и работу опасную. За деревней Янина Рено П.Р. съехал с дороги встал на опушке пудуловского леса. Было 6 сентября, выходной день в шестидневки. Рабочие, служащие и учащиеся могли пойти за грибами и на охоту. Охотники находились. По лесу раскатывались гулкие и ружейные выстрелы. — Расходимся, товарищи, — сказал колоды и прихлопнул на щеке первого комара. Чтобы не было в лесу слишком много молодых и дерзких мужчин, держимся подальше друг от друга и не аукаемся, а то жулики напугаются и действительно начнут собирать грибы. Оперативники смотрели на него очень внимательно. — У всех часы? — Покажите часы. Милиционеры вытянули руки. — Я не нашел. Вася дома часов так и не выпросил. Оперативники брали их под расписку из веждоков, но по новой известность не ставили. «Ну — А что же это, Вася? — Колодей расстегнул ремешок и протянул хромированный мозер. Пользуйся до конца дня. Яков Александрович был уверен, что малолетние уголовники на него самого не нападут, будь он хоть часами или весь увешан золотом. Печать профессии, въевшаяся в лицо и осанку, хранила его от случайных налетчиков. А вот Вась могли бы попробовать застрелить. Спасибо, Яков Александрович, пробормотал Панов, оборачивая ремешок вокруг запястья. же хоть у всех, приличные финки были у всех, такого добра в уголовном роске лежала целая кладовка. Попадались и настоящие фискарсы, сучковатой ручкой, а не дореволюционная подделка под них. У Васи был красивый нержавеющий финач из перекованной обоймы шведского шарика подшипника. Страшный, ух. Кладите в корзинку, а не из под клифта, как уркаганы, Иронично наставляв колоды. Вы внешним видом бандитов должны приманивать, приманивать, а не отпугивать. Мы сегодня не профилактику разбойных нападений в Подоловском лесу проводим, а ловим гадов на живца. Будьте живцами, товарищи. Товарищи с пониманием ухмылялись и переглядывались, ощупывая в кармане стволы. С таким зверским видом, что шансы стать жертвами хулиганствующих подростков были невелики. Грибов тоже набирайте. Другая такая возможность, не знаю, когда у вас будет. Сбор здесь пять часов. увидите подростка с револьвером, стреляйте в воздух. Только в воздух, брать живьем. Если будет здоровый мужик, действуйте по обстановке. Задача ясна? Так точно. Ночью шел дождь, штаны быстро вымокли, выше колен, яловые сапоги отсерели, с листвы капало. Вася забрел в перелесок, где росла трава и совершенно не росли грибы. Зато здесь было хорошо убивать. Когда дело дошло до охоты за его головой, Вася Панов начал определять подходящие места сразу, как-то сам и незаметно для себя. Его никто не учил. Попойка мутным глазом вразумила его. Тогда он внедрялся в криминальную среду Ржевки, Сейчас он чувствовал продолжение. Весь день пройдет с корзинкой, подставляясь под пули жиганов, и весь день сидеть в засаде на лестнице, удовольствие несравнимые. В лесу холодно и не скучно, тобой, гляди, прилетит, а может, не прилетит вовсе. На лестнице скучно, но, в конце концов, обязательно прилетит. Дважды один за другим бахнули выстрелы охотничьего ружья. Вася огляделся. Никого в пределах видимости. Сунул руку под пиджак, подтолкнул за ремень на пузе теплую сталь нагана. Вася держал его слева, чтобы можно было быстро добраться через запах, не расстегивая пуговицы. У других сотрудников были маленькие маузеры, образца 1914 года. Их можно незаметно таскать в кармане. Снова раскатился по лесу оружейный выстрел, но теперь он даже успокаивал. Явно не резкий щелчок Маузера или хлопок Нагана, который Панов особенно боялся услышать. Он вышел на прогалину. В разрыве серой пелены проглянуло солнце. «Надо засветить часы, если за мной наблюдают». Вася задрал в рукав и посмотрел на циферблат. В потертостях на покрытии проглядывала латунь корпуса, но хромирование все же неплохо блестело. Шпана за такие котлы вполне могла убить. Вася подождал, прислушался, осмотрелся и увидел гриб. Под старым березом, где корни, вспочили бугоры земли, и трава не росла, стоял матерый подосиновик. Вася мгновенно выхватил финку, и хищно, пригнувшись, ринулся к добыче, как будто ее могли у него отнять. Красный гриб был крепкий и нечервивый. Вася аккуратно положил его в корзину, кортанул в пальцах финский нож и подумал, что никогда не находил в подосиновике подосинами. Он не чувствовал, как за ним наблюдают прищуренные глаза. Вася думал о том, что под осинами он встречал подберезовики, но в основном лисички и сыроежки, а вот красный гриб ни разу. Зудели и лезли в нос комары, на глинище налипла паутина. Вася рыскал по лесу и набрел на Эриха Берга. оперативник нервно оглянулся и схватился за карман, узнал Васю и постарался скрыться за деревьями. Усталые, голодные, обожранные гнусом, собрались милиционеры возле машины. Вася набрел на роскошный пень с опятами. Но и только. С горы стал набирать сыроежки. Другие опера оказались более везучими и хвастались добычей. Только Берг вернулся с пустой корзины. — Что же ты, Эрих? — удивился Калнаде. — Не ем грибов, — брезгливо ответил Берг. — Стояли, курили. — Ну, кого видели... Без надежды осведомился начальник бригады. — Видел, как Вася котлами светил, — повидал опер Черков. — Торчит на поляне, как памятник, красуется перед жиганами. Очень ответственно к делу относится. Будь я бандитом, точно бы шмальнул. Возможность прицелиться была превосходная. Вася Панов густо покраснел. — Вот часы, Яков Александрович, — пробормотал он, протягивая мозор. — Поехали, — сказал колоды. В автобусе поманил Васю Панова. Присаживайтесь сюда. Вася сел рядом с ним, молчал, насупился, глядел в пол. — Как идут дела с поисками мастерской? — Колодей говорил крайне деликатно, видя, что парню досталось, и стараясь отвлечь от тягостных дум. — Пока без результата. — Я вот что подумал. — Ты продолжай общаться с контингентом. Колодей перешел на «ты», заметив, что Панов оттаивает. — Одно другому мешать не будет. Пройдись-ка по мартелям Знаешь, есть маленькие частные предприятия, в которых мастерят всякую всячину. Возникло у меня предположение, что у кого-то из убийц работает там старший брат. — Считаете, что это сфабричная заводская школа бандиты? — оживился Панов. — Или их старший брат и есть убийца?